27. -ое. В 1900 году на Международном конгрессе математиков в Париже гетингенский профессор Давид Гильберт выдвинул в качестве предмета исследования 23 проблемы. К этому времени Гильберт уже получил признание за свои работы по алгебраическим формам и издал ставшую теперь знаменитой книгу «Основание геометрии» в скобках 1899 год. Страница 260 В этой книге он дал анализ аксиом, на которых основана эвклидовая геометрия, и разъяснил, как с помощью современных исследований по аксиоматике можно улучшить достижения греков. В своем докладе 1900 года Гильберт старался уловить направленность математических исследований предыдущих десятилетий, и наметить контуры творческой деятельности в будущем. Перечисление его проблем позволит нам лучше понять значение математики 19 столетия. Прежде всего Гильберт предложил арифметически сформулировать понятие континуума, как оно дано в трудах Каши, Больцана и Кантора. Существует ли кардинальное число между числом, соответствующим счетному множеству, и числом, соответствующим континууму? И можно ли рассматривать континуум, как вполне упорядоченное множество более того что можно сказать относительно непротиворечивости аксиом арифметики следующие проблемы касаются основания геометрии понятия непрорывной группы преобразований по необходимо ли дисеренцируемость и математической трактовки аксиом физики затем следует несколько частных проблем сперва относящихся к арифметике и алгебре Оставалась неизвестной иррациональность или трансцендентность некоторых чисел. Круглая скобка. Например, а в степени бета при алгебраическом а и иррациональном бета. Конец круглой скобки. Не были известны также доказательства гипотезы Риммена относительно нулей дзета-функции и формулировка наиболее общего закона взаимности в теории чисел. Другой проблемы в этой области – было доказательство конечности некоторых полных систем функций, связанных с теорией инвариантов. В пятнадцатой проблеме требовалось дать строгую формулировку исчислительной геометрии Шуберта, в шестнадцатой изучить топологию алгебраических кривых и поверхностей. Еще одна проблема относится к заполнению пространства конгруентными многогранниками. Остальные проблемы относятся к дифференциальным уравнениям и эквариационному исчислению. Всегда ли аналитичное решение регулярных задач в вариационном исчислении? Всякая или регулярная вариационная задача имеет решение при заданных граничных условиях. Как униформизовать аналитические соотношения с помощью автоморфных функций? Гильберт закончил свое перечисление проблем призывом дальше развивать вариационное исчисление. Сноска 1 Начало первой сноски. Спустя 30 лет намеченные Гильбертом проблемы были обсуждены в статье Бибербах. Naturwissenschaften, 1936 год, том 18, страницы с 1101 по 1111. С тех пор были достигнуты новые успехи. О современном состоянии этих проблем смотри книгу «Проблемы Гильберта. Москва. Наука. 1969 год». Конец первой сноски. Страница 261. Программа Гильберта показала жизненную силу математики конца XIX века. Она находится в резком контрасте с теми пессимистическими взглядами, какие были в конце 18 столетия. Теперь некоторые из проблем Гильберта решены, другие все еще ждут окончательного решения. Развитие математики в годы после 1900 года не обмануло надежд, возникших к исходу 19-го века. Все же даже гений Гильберта не мог предвидеть некоторые из поразительных достижений, которые имели место, На деле, и которые осуществляются теперь Математика 20 столетия идет к славе своим собственным новым путем Литература лучшие истории математики 19 столетия является книга Клейн С. Лекция о развитии математики 19-го столетия Том 1. Берлин 1926 год Том 2. Берлин 1927 год Круглая скобка Первая часть имеется в русском переводе Клейн Ф. Лекция о развитии математики в 19-м столетии Москва, Ленинград, Уанти, 1937 год Изложение яркое, но во многом субъективное Отражает склонности и симпатии автора Русская математика вне его поля зрения Конец круглой скобки Библиография ведущих математиков 19 столетия приведена в книге «Сартон Ж. The Study of the History of Mathematics» Кембридж, 1936 год, страница 70 по 98 Там содержится перечень биографий Абеля, Адамса, Альфана, Аппеля, аронгольда Баффмана, Бебиджа, Беловитеса, Бельтрами, Бертрана, Бесселя, Бетти, Болла, Больцмана, Борхарда, Уяй, Брёвский, Буля, Бэра, Вейштрасса, Голуа, Гауса, Гёппеля, Гипса, Гордона, Грасмана, Грина, Дарбу, Дэ Дарвина, Дэ Дакинда, дирекле Жермен, Жордана, Г. Кантора, Эль, Карно, Келли, Кельвина, Киргофа, Клаузиуса, Клепша, Клейна, Клиффорда, Ковалевской, Коши, Кремоны, Кронекера, Куммара, Курно, Кутюра, Лагерра, Ламе, Лапласа, Леверье, Лежандра, Лемуана, Ли, Леувиле, Лобачевского, Лоренса, Макаллоха, Максвелла, Мербиуса, Мере, Минковского, Митак, Лефлеера, Деморгана, Ф. Неймана, Э. Нотер, Ньюкома, Ольберса, Опольцера Польцера, Пенлеве, Пикока, Б. Пирса, Плюкера, Понселе, Пуанкаре, Пуансо, Пуассона, Фаффа, Рамануджана, Релея, Ренвестра, Римана, Розенгейна, Руфини, Сенвинана, Силова, Сильвестра, Смита, Стокса, Тета, Фидлера, Фреге, Фредгольма, Френеля, Фукса, Фурье, Чебушова, Шаля, Шварца, Штаутта, Штейнера, Эджворта, Эйзенштейна, Эри, Эннке. Страница 262. Кроме того, на русском языке имеются... Биографии Андреева, Буниковского, Воронова, Граве, Жуковского, Имшанецкого, Коркина, А.Н. Крылова, Ляпунова, Маркова, Нодзиевского, Остроградского, Петерсона, Чаплыгина, Чебушова. На немецком языке Миндлинга. Дополнительный библиографический материал смотри в номерах журнала Скриптоматематика, круглая скобка, Нью-Йорк. Издается с 1932 года, конец круглой скобки. Изданы собрания сочинений таких математиков. Абеля, Альфана, Бельтрами, Бетти, Биргофа, Больцана, Борхарда, Брёски, Вайдья Натасвами, Вейштрасса, Галуа, Гамильтона, Гаусса, Гибса, Гильберта, Грасмана, Грина, Дедакинда, Дирихле, Г. Кантера, Келли, Клейна, клифорда Коши, Кремоны, Кроникера, Лагера, Э. Э. Леви, Левичевита, Ли, Лобачевского, Лузина, Мандельштама, Мебиуса, Дж. А. Миллера, Минковского, пиана Пирса, Плюкера, Помпею, Понкаре, Роману Джана, римана руфини сегрэ силова сильвестра скорца гджи смита тета фуксса фурье хара хекке чебушова шварца шлефли штейнера эйзенштейна эрмита и курби кроме того а а андронова с н бернштейна х бора виноградова Воронова, дини долбни Жуковского, Золотарёва, Ковалевской, Коркина, А.Н. Крылова, Н.М. Крылова, Ляпунова, Маркова, Остроградского, Ф.Р. Рисса, Сонина, Урессона, Чаплыгина, О.Ю. Шмидта. в математических работах Маркса смотри. Гоккеели А.П. Математические рукописи Маркса. Тбилиси. 1947 год. Стройк. Маркс and Mathematics. Санд and Society 1948 год, том 12, страницы со 181 по 196. Они собраны в томе Маркс, Карл. Математические рукописи. Москва, Наука, 1968 год. Смотри также. Ландау Париж, 1934 год. Татон, Монге, Париж, 1951 год. Клейн, ф и другие. Биография фон Гауса. Тома с 1 по 8. Лейпциг, 1911 по 1920 годы. Даннингтон, Ж. Карл Фридрих Гаус, Титан of Science, Нью-Йорк, 1956 год. Quaternion Century Celebration, Proceeding Royal Irish Academy, 1945 год, А. 50, страницы, 69 по 98. Также МакКоннелл, Эй. The Double Mathematical School in the First Half of the 19th Century. Collection of papers in memory of Sir William Rowan Hamilton, New York, Scripta Mathematica Studies. 1945 год. Kötter. E. Deutsch Mathematik Verlach. 1901 год. Том 5. Страница с 1 по 486. Страница 263. Трибу. Великий Понселе. Париж, 1936 год. Black M. The Nature of Mathematics. Нью-Йорк, 1934 год Круглая скобка Содержит библиографию по символической логике Конец круглой скобки Стройк Outline of a History of Differential Geometry Айзис, 1933 год, тонн 19 страницы С 92 по 120 1934 год, тонн 20 страницы Со 161 по 191 В русском переводе стройк Д.Я. Очерк истории дифференциальной геометрии. В скобках до 20-го столетия. Москва, Ленинград. Гостев издат. 1941 год. Кулич. Sixth Family Mathematicians. Скрипта математика. 1951 год. Том 17 страницы с 20 по 31 Круглая скобка. Огипатии, Аньези, Дюшатле, Сомервиль, Жермен и Ковалевской. Конец круглой скобки. Виллер. Джозеф велард Гибс. Нью-Гевен, 1951 год. Колкос. Иакуб Штейнер. Элементы дер математик Бейхов, том седьмой, Базель, 1947 год. Мерц. A history of European thought in the 19th century. Лондон, 1903 по 1914 годы. Адамар. The psychology of invention in the mathematical field. Принстон, 1945 год. Русский перевод. А담вар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. Москва, Советское радио, 1970 год. Просад Ж. Some great mathematicians of the 19th century. Zaloevs and Zaloops. Том 1. Бинарес, 1933 год. Том 2. Бинарес 1934 год. Winter. Bolzano und Kreis. Leipzig. 1933 год. Galle. 1949 год. Dalmas. A. Evarist Galois. Революционер и геометр. Париж. 1958 год. В русском переводе. Dalma A. Эварист Гуа. Революционер и математик. Москва. Физмат 1961 год. Смотри также же. Тетон. Review History Science Supply. 1947 год. Тон первой страницы. со 114 по 130-ю. Бирмен Курт. Доклад Академии наук. Берлин. 1959 год. Серия Математика, физика и техника. Номер 2. Бирман Курт. Доклады Академии наук Берлин 1960 год. Серия Математика, физика и техника. Номер 3. Бирман Курт. Доклады Германской академии наук. 1961 год, том 13, страницы со 120 по 133. На русском языке смотри. Гаусс. Карл Фридрих. Труды по теории чисел. Редакция. Иступительная статья. И. М. Виноградова. Комментарий. Б. Н. Делане. Москва. 1959 год. Круглая скобка. Сюда вошли арифметические исследования. Конец круглой скобки. Карл Фридрих Гаусс. Сборник статей «К столетию со дня смерти». Москва, 1956 год. Монж, Гаспар. Приложение анализа геометрии. Редакция, комментарии, статья М.Я. Выгодского. Москва, Ленинград. Онти, 1936 год. Монж, Гаспар. Очертательная геометрия. Редакция, комментарий и статья Д.И. Кардина. Москва, Ленинград. 1947 год. Гаспар, Монж. 200-летию со дня рождения. Сборник. Москва. 1947 год. Кольман. Э. Я. Бернгард. Больсана. Москва. 1956 год. Страница 264. Пуансо Эль. Начало статики. Под редакцией Туэль. АН Долгова. Москва. 1920 год. Есть переводы двух курсов Кашиль. Каши, Каши ОЛ. Краткое изложение уроков о дифференциальном и интегральном исчислении. Перевод В. Я Буляковского. СПб. 1831 год. Каши ОЛ. Алгебраический анализ. Лейпциг. 1864 год. Оре О. Нильс Генрик Абель. Москва. Физмонгис. 1961 год. Галуа. Эварист. Сочинение. Редакция примечаний статья Н.Г. Чеботарева. Москва. Ленинград. Онти. 1936 год. романнизированная биография Галуа в книге. Инфельд. Эль. Эварист Галуа. Избранник богов. Перевод с английского. Москва. Молодая гвардия. 1958 год. Якоби. К. Лекции по динамике. Под редакцией Н.С. Кошлякова. Москва. Ленинград. Онти. 1936 год. Полок. Л.С. Уильям Роуэн Гамильтон. Труды Института Истории, Иссоциативного сознания и техники. 1957 год. Тонн 15. Страницы с 206 шест по 276 семьдесят обоснование геометрии сборник классических работ по геометрии лобачевского и развитию ее индей редакция вступительная статья а п нордена москва 1956 год круглая скобка содержит работы Гаусса, бельтрами ф клейна а панкаре и других конец круглой скобки Вариационные принципы механики Редакция послесловия и примечания Л.С. полока Москва, Физмакгис 1959 год В этом сборнике Работы Гамильтона, Остроградского и других Лежен дирихле П.Г. Лекции по теории чисел В обработке и с дополнениями Р. Дедекинде Под редакцией Б.И. Сигала Москва, Ленинград Анти, 1936 год. Работы Лежена Дерихле, римана Липшица помещены в книге «Разложение функций в тригонометрические ряды. Харьков, 1914 год». Листинг И.Б. предварительные исследования по топологии. Редакция предисловия э. я Кольмана. Москва-Ленинград. ГТТИ, 1932 год. Римман Б. Сочинение. Редакция статьи и Примечания В.Л. Гончарова. Москва-Ленинград. Гостехиздат. 1948 год. Детекинт. Р. Непрерывность и иррациональные числа. Со статьей С. о Шатуновского. Четвертое издание. Одесса. 1923 год. Сборник научно-популярных статей Понкаре. Гельмгольца, Кроникера и других по основаниям арифметики. Под редакцией Портфентьева Казань, 1906 год содержит и работу Дадекинда «Что такое число и для чего они служат». Некоторые работы Г. Кантора вошли в сборник «Новые идеи в математике». Выпуск 6. Учение о множестве Георга Кантора Под редакцией Васильева, СПБ 1914 год. Шаль М. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов. Тома с 1 по 2. Москва. 1883 год. Боль Ай Янош. Аппендикс. Приложение, содержащее науку о пространстве абсолютно истинную. Статья и примечания В.Ф. Кагана. Москва-Ленинград. Горских издат. 1950 год. клифорд В.К. Здравый смысл точных наук. Второе издание. П.Г. 1922 год. С.Т.И. Исследование о непрерывных дробях под редакцией Н.И. Ахиезера. Харьков. Киев. 1936 год. Панкаре А. Панкаре А о кривых, определяемых дифференциальными уравнениями. Редакция примечания А.А. Андронова, Москва-Ленинград, Гостехиздат, 1947 год. Страница 265 Книги А. Пуанкаре «Ценность науки» и «Контака» «Наука и гипотезы имеются в русских переводах начала века, в скобках, 1906 год. По истории математики в России в 19 столетии, смотри. Гниденко, Б.В. Очерки по истории математики в России. Москва-Ленинград, гостехиздат, 1946 год. Делане, Б.Н. Петербургская школа теории чисел, Москва-Ленинград, 1947 год. Калган В.Ф. Лобачевский. Второе издание. Москва-Ленинград: Госиздат, 1948 год. История отечественной математики. Под редакцией И. З. Штокала. Том 2. Киев, 1967 год. Юшкевич А. П. История математики в России. В скобках: до 1917 года. Москва. Наука. 1968 год. Книденко Б.В. Погребысский. И.Б. Михаил Васильевич Остроградский. Москва. 1963 год. Научное наследие П.Л. Чебушова. Выпуск 1. Математика. Выпуск 2. Теория механизмов. Москва-Ленинград. 1945 год. 125 лет неэвклидовой геометрии Лобачевского. 1826 по 1951 годы. Москва-Ленинград. Гостехиздат. 1952 год. Памяти Ковалевской. Сборник. Москва. 1951 год. Конец 8 главы.